Но однажды случай подарил ей путеводную нить. Она спускалась со ступеней одного из особняков французского посольства. Возле дверей почтительно склонились слуги в серебряно-голубых ливреях. Ее лакей распахнул дверцу Бьюика. Не успела она сесть в машину. Знакомый голос отчетливо приказал «230 по Хуашань-Хутун». «230 по Хуашань-Хутун». И миссис Бауби вдруг повторила – де Сентрен, пухуашаньхутун, повторила, удивляясь самой себе. И тут на лицах слуг, стоявших на пороге дома, отразилось не то удивление, не то узнавание. Она успела заметить его на обыкновенно непроницаемых китайских лицах, прежде чем ее лакей, послушно поклонившись, захлопнул дверцу. Померещилась? Нет. Она могла бы поклясться, китайцы что-то знают. В Пекине посольские слуги переходят от владельца к владельцу вместе с домом и мебелью. Судя по всему, эти два китайца уже слышали когда-то произнесенный ею адрес. Сердце миссис Бауби взволновно трепетало, когда машина, вырулив на посольскую улицу, понеслась неведомо куда, куда? Где этот похуашаньхутум? Приблизится ли она хоть на шаг к разгадке тайны, занимающей все ее мысли? Возле улицы Хедамэнь Бьюикс вернул к югу и понесся вниз по посольскому спуску. Отлично. Затем они повернули на Суджоум-Хутун, потом на Дун-Сумпу-Хутун и оказались в самом центре восточного города. У миссис Бауби бешено колотилось сердце, похоже, ее догадка верна. Машина пробиралась теперь по краю помойного пустыря, впереди выселась громада татарской стены. Свернули налево, по улочке, параллельной стене, потом направо, и стена стала еще ближе. Притормозив, Шуан обратился к блинщику, который раскатывал тесто прямо на ступенях дома. Они живо обсудили что-то по-китайски, машина медленно двинулась дальше, по расселению между домов. Впереди в тупике уже виднелась мощная кладка стены. Не доезжая ярдов сто, они остановились около высокой красной двери с золочеными ручками. По таким ручкам, с углублениями для пальцев в старые времена, можно было безошибочно узнать жилище знатного китайского вельможа. Лю распахнул дверцу и протянул руку в тонкой бумажной перчатке за визитной карточкой миссис Бауби. Только тут она сообразила, что не знает, как поступить. Нельзя же приехать с визитом к голосу. Лю был не силен во французском, и, подозвав Шуана, она сказала, «Спроси, кто тут живет, как зовут Тай-Тай?» Шуан позвонил. Но дверь не открывали. Он позвонил снова. Послышалось шарканье, дверь со скрипом приотворилась, и выглянул старик-китаец с жидкой бороденкой в черной шапочке. Поговорив со стариком, Шуан вернулся к машине. «В доме никто не живет?» — сказал он. «Спроси, кто жил тут раньше», — велела миссис Бауби. На этот раз они говорили куда дольше. Наконец Шуан подошел к окошку и сказал, что здесь жила иностранка, по-видимому, Фако Тай-Тай, французская дама. Но она уехала. Тем миссис Бауби и пришлось удовольствоваться. Впрочем, разве это мало? Возможно, очень немало. Машина двинулась вперед, к стене. Шофер искал, где бы повернуть, и тут миссис Бауби... Пришла в голову замечательная мысль. Попросив Шуана остановиться, она спрыгнула на землю и, взглянув направо и налево вдоль стены, заметила ярдах в двухстах огромный скат. Когда-то по таким скатам повозки въезжали на самый гребень, теперь же сюда не вело ни дорог, ни тропинок, и миссис Балби пришлось пробираться между вывалившихся из стены камней до старого хлама, что пылился у подножья. Она торопливо шла к скату, боясь недоброй усмешки слуг за спиной, боясь, что скат окажется перекрытый, она не сможет забраться на стену. Движение по гребню татарской стены запрещено давным-давно после боксерского восстания. Боксерское и хэтуаньское восстание, антиимпериалистическое восстание в Северном Китае в 1899-1901 годах, подавленное иностранными войсками. Туристам оставили лишь короткий отрезок над посольским кварталом, а в других местах все скаты крепко-накрепко заперли. Так, по крайней мере, было задумано. Но в Китае практика зачастую далека от теории. Миссис Баубина это и рассчитывала, и все ускоряла шаг. Надежды ее оправдались. У подножья, конечно же, выселся крепкий деревянный барьер, но чуть выше, в обветшавшей каменной кладке бокового ограждения, не хватало камней и в проем вполне могла проникнуть коза или очень маленький человек. Миссис Балби протиснулась в щель и по крутому мощенному булыжникам скату забралась на стену. На миг остановилась, чтобы отдышаться. По гребню в обе стороны тянулась выложенная плитняком дорога, на ней вполне могли бы разъехаться два грузовика. Меж плит густо пророс колючий кустарник, среди которого велась тропа. Ходили тут верно лишь козы да пастухи. Далеко внизу простирался Пекин. Благодаря деревьям, которые росли около каждого дома, он казался сверху зеленым, точно лес, и посреди этого леса золотились крыши запретного города. Совсем далеко на горизонте тянулась неровная лиловая гряда западных холмов. Однако миссис Бауби была не до красот. Осторожно высунувшись из-за зубчатого края стены, она отыскала взглядом свой Бьюик, блестящий, аккуратный, современный, такой чуждой убогости и запустению царившим вокруг. Бьюик помог ей сориентироваться, и с замирающим сердцем она двинулась по тропинке, обдирая ноги о и колючки. Из-под ног с криком спахивали удоды, и тут же, прерывисто дыша, садились чуть поодаль. Но миссис Балби не обращала на птиц никакого внимания, не заботили ее и вдрызг порванные шелковые чулки. Наконец она над машиной. Так, вот улочка, по которой они ехали — а вот там должно быть дом, который ей нужен. Она даже разглядела на пороге старого китайца. Он все стоял у красной двери, изучая машину. Сверху китаец походил на куклу. За домом был сад, и тянулся он до самой стены. Вскоре миссис Баулби оказалась прямо над ним. Теперь дом, дворики и сад с аккуратно подстриженными кустиками и деревцами виднелись ясно, как на ладони. Все это вместе напоминало детскую постройку, возведенную на полу из игрушечных деталей, миссис Бауби глядела, как зачарованная. К незримому голосу в машине она давно привыкла, но вот ее глазам предстало все, о чем он поведал. Непостижимо! Это греза, сон, мираж. Посреди сада возвышалась величественная сосна с темными длинными иглами и светящимися, словно побеленными ветками и стволом. Под нею, в окружении кустов сирени располагался круглый каменный стол. Дальше был еще один сад, отделенный от первого заборчиком с дверью в форме опахала. Здесь, в тесном квадрате акаций, поблескивал бассейн трелистник с золотыми рыбками. Повсюду в вазонах и катках пестрели цветы. Вот оно, потаенное гнездышко любовников. Тут, в залитом солнцем благоуханном саду, Разворачивалось милое ее сердце идиллия, сокрытое от людских глаз, недреманным стражем великой стеной. И, перегнувшись через каменный парапет, миссис Бауби пытливо вглядывалась в покинутый сад, чувствуя, что найдет здесь разгадку тайны. Ей вдруг захотелось привезти сюда Джима, поселиться с ним в этом доме, вернуть в саду живое дыхание любви. Жаль, что им не нужна потаённая гнёздышко в восточном городе, что жизнь их упорядочена супружеством, и романтики в ней места нет. Вспомнив о мужа, миссис Балби вернулась к действительности. Пора домой. Она бросила прощальный взгляд на сад и торопливо зашагала к машине. День или два миссис Балби неустанно размышляла о своём открытии. Она сделала его волею случайным, теперь всё складывалось в единое целое. Дом во французском посольстве, возле которого голос дал ей нужный адрес, удивленные лица слуг, оставшихся на пороге, слова старика китайца о том, что хозяйкой его была факу Тай Тай. Похоже, бывшая владелица Бьюика жила в том самом посольском доме, куда миссис Бауби заезжала в тот знаменательный день. Узнав о таинственной незнакомке столь много, миссис Бауби решила не отступать. Пускай она рабка и застенчива, но она заставит себя расспросить людей и узнает все до конца. Несколько дней спустя на званом ужине ее соседом по столу оказался американец мистер Ван Эйдем, старейшина пекинской элиты. Он жил здесь еще до боксерского восстания и знал все обо всех. Этокий ходячий справочник, кладезь бесценной информации. И миссис Балби, набравшись смелости, приступила к расспросам. Не напрямик, разумеется, а весьма искусно. Заговорила о посольских домах, садах и парках вообще, потом о французских, в частности. Затем... Скольц упомянула о доме, куда приезжала с визитом, похвалила сад. И, наконец, неизначай, поинтересовалась, а кто там жил до Верне? Затаив дыхание, ждала она ответа. Мистер Ван Эйден взглянул на нее и, как ей показалось, с любопытством, и ответил, что жил там некий граф Дарден. «Он был женат?» — тут же спросила миссис Бауби. «Да, разумеется». — ответил старик, но отчего-то не погрузился в воспоминания, хотя обычно, назвав какое-нибудь имя, не упускал случая рассказать об этом человеке забавный или пикантный анекдот. Почувствовав в собеседнике некую скованность, миссис Балби слегка смутилась, но все же полюбопытствовала, хороша ли была графиня Дарден. — Женщина-сирена! — не раздумывая ответил мистер Ван Эйден И тут же добавил, — очаровательнее не бывает. От более подробного ответа он уклонился — так, во всяком случае, показалась миссис Бауби. Но она и тут не остановилась и отважно спросила, а машина у них была? Мистер Ван Эйдом опешила, потом рассмеялся. «Машина-то, конечно, была. Графиня разъезжала повсюду в желтом бьюике, мы его называли канарейкой». Тут разговор перешел на марки машин, а миссис Бауби тем временем обдумывала, как бы половчее выведать самое главное. Она боялась, что ее любопытство вызовет пересуды, Оказывается, не так-то легко узнать хоть что-нибудь, не привлекая внимания. Удобного предлога для дальнейших расспросов все нет и нет, а выдумывать слишком рискованно. Того и гляди, выдашь себя с головой. Уклончивость слабоохотливого ван Эйдема подсказывала, что роман графини закончился скандалом. Да, без скандала явно не обошлось, Но спросить о нем напрямик было немыслимо. Она же не из тех, кто расспрашивает на званом ужине о чужих скандалах. Уже разносили сладкое... И миссис Балби, совсем отчаявшись, поспешно и неловко спросила, «А Дардена давно уехали?» Мистер Ван Эйден на миг задумался. «Да, пожалуй, скоро год. Графиня, говорят, не отличалась крепким здоровьем, но ведь так совсем была хилая. Она вернулась во Францию, а графа вскоре перевели в Бангкок. Я и не знаю, приехала она к нему, когда выздоровела или нет». Восточный климат не для нее, бедняжка, пробормотала миссис Балби. Как жаль эту незнакомую женщину с красивым голосом и красивой фамилией, даже сердце сжимается. Никакой самой сильной любви не справиться с бренным телом, не побороть болезнь, размышляла миссис Балби, которая почти нигде и никогда не чувствовала себя хорошо. Вот и графиню болезнь разлучилась с ее жаком. Дамы поднялись, и миссис Балби тоже вышла. Длить беседу с мистером Ван Эйдемом было выше ее сил. Вскоре наступило лето. В июле и августе в Пекине настоящее пекло, и женщины со слабым здоровьем обычно отправляются на эти месяцы к морю. Миссис Балби выбрала Бэй беспорядочно раскинувшееся вдоль берега курортное местечко с песчаными дорогами. Автолюбителям проезд по ним запрещен, и это правило равняет всех. И миссионеры, и дипломаты принуждены ездить на рикшах или в тележках, запряженных осликами. Бьюик остался в Пекине. У Джима, который при малейшей возможности вырывался к жене на выходные. На новом месте, расставшись с машиной, миссис Бауби попробовала взглянуть на эту историю отстраненно. Но не смогла. Она купалась, часами лежала на знойном пляже, бродила по тропинкам меж полей, скрывалась после обеда в благословенной тени, но ни на миг не забывала о той, чью сокровенную тайну берегла как свою. Как ни странно, желание расспрашивать у миссис Бауби угасло. Она знала теперь, что незнакомку зовут мадам Дарден, и знание это усилило в ней прежнюю щепетильность. Вправили она подслушивать чужие разговоры, заглядывать в чужую жизнь. Одна деталь ее несколько задачила. Если эта связь и в самом деле закончилась скандалом, почему ей о нем ничего не известно? И это в Пекине, который чопарен бешновито, на самом деле скандалом тут не числа, и обсуждаются они широко и достаточно откровенно. Впрочем, быть может, она неверно истолковала уклончивость мистера Ван Эйдема, и скандала не было вовсе. А может, ее вдруг осенило. Жак... Это сын самого мистера Ван Эйдема. Джек, который служил в таможенном управлении, уехал в прошлом году на родину. Ведь его звали именно Джек. Миссис Балби поежилась от собственной бестактности. Нашла у кого наводить справки. Там же, в Бэйтайхо, миссис Балби с изумлением узнала, что измена графини ее никак не шокирует, хотя прежде ее взгляды на супружескую верность были по-викториански традиционны. Бывшая хозяйка Бьюика эти взгляды явно не разделяла, но миссис Бауби и в голову приходила ее порицать. Она даже немного обиделась на мистера Ван Эйдема за прозвище Сирена. «Сирена же — существа жестокосердные. Они заманивают мужчин на верную гибель из пустой прихоти. Нет, голос в Бьюике был совсем иной».